Эпилог. Вернулся ко мне муж только через месяц. Волновалась за него как никогда и ни за кого ранее. Из-за отца и брата, конечно же, тоже вся извелась. Хорошо еще, что контранс постоянно присылал вести, как там у них обстояли дела, иначе много-много здоровья бы лишилось, а его мне следовало беречь. Как-то уж так получалось, что провожала я мужа в полет вроде бы одна, а встречала уже точно с младенцем под сердцем. Замково-целители мак это определили и заявили в один голос. Вот так. Подтвердили, называется, мы с мужем мрачные узы. Подозревала, что не без браслета зелененького сей факт обошелся. Так сказать, подарок от Святой Троицы получила напоследок. Ну да ничего, я ни одного ребенка собралась с Рансом заиметь. А там уж точно сможем без этих двух басовитых и одного баритона обойтись. Уверена. И они пусть об этом так и знают. Конец. 12 сентября две тысячи восемнадцатого года обложка от Татьяны Михайль.